Глава тринадцатая 31 августа в субботу в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты, в комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, Тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, Некоторые уже уложенные верхом и увязанные, Некоторые еще пустые. Голоса и шаги огромной дворни И приехавших с подводами мужиков Звучали, перекликиваясь на дворе и в доме. «Граф с утра выехал куда-то». Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома, он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию. Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье. То самое, уже старое по моде, платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале. Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще попробовала приняться за дело, но душа ее не лежала к этому делу, а она не могла и не умела делать что-нибудь ни от всей души, ни изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все-таки надо было укладывать, Ей это показалось скучным. «Дуняша, ты уложишь, голубушка, да? Да?» И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей, и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых. Девушки, лакеи, ключницы, няня, повар, кучера, фарейтеры, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых. Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу. Бывшая ключница, старушка Мавра Кузьминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница. — Что ж у вас, значит, никого и нет в Москве? — говорила Мавра Кузьминишна. Вам бы покойнее где на квартире. Вот бы хоть к нам. Господа уезжают. — Не знаю, позволят ли, — слабым голосом сказал офицер. — Вон, начальник, спросите. И он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег. Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору. — Можно раненым у нас в доме остановиться? — спросила она. Майор с улыбкой приложил руку к козырьку. — Кого вам угодно, мамзель, сказал он, суживая глаза и улыбаясь. Наташа спокойно повторила свой вопрос. И лицо, и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно. «О да, а чего ж, можно!» — сказал он. Наташа... Слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузьминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним. «Можно! Он сказал, можно!» — шепотом сказала Наташа. Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали по приглашениям городских жителей заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, понравились эти в необычных условиях жизни отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузьминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых. — Надо все-таки папаше доложить, — сказала Мавра Кузьминишна. Ничего, — Ничего-ничего, разве не все равно? На один день мы в гостиную перейдем, можно всю нашу половину им отдать. — Ну уж вы барышня, барышни придумаете, — — Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке и то спросить надо. — Ну, я спрошу. Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями. — Вы спите, мама? — Ах, какой сон! — сказала, пробуждаясь только что задремавшая графиня. — Мама, голубчик! — сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. — Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминична послала. Тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться. Я знаю, что вы позволите, — говорила она быстро, не переводя духа. — Какие офицеры, кого привезли? Ничего не понимаю, — сказала графиня. Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась. — Я знала, что вы позволите, так я так и скажу. И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери. В зале она встретила отца с дурными известиями, возвратившегося домой. — Досиделись мы, — с невольной досадой сказал граф, — и клуб закрыт, и полиция выходит. — Папа! «Ничего, что я раненых пригласила в дом», — сказала ему Наташа. «Разумеется, ничего», — рассеянно сказал граф. «Не в том дело. А теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра». И граф передал Дворецкому и людям тоже приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказал свои новости. Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише растопчена, хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение, наверное, о том, чтобы завтра весь народ шел на три горы с оружием и что там будет большое сражение. Графиня с робким ужасом посматривала на веселое и разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение... Она знала, что он радуется этому предстоящему сражению. То он скажет что-нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, что-нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено. И поэтому, надеюсь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пети, а после обеда, Призвала графа и со слезами умоляла его увести ее скорее в эту же ночь, если возможно. С женской невольной хитростью любви она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.